Глава 19. Кейт. Кейт внимательно наблюдала за тем, как Драйер всматривается в лицо старого судьи. Про Гарри Форда она была немало наслышана. Как и большинство молодых адвокатов, он был настоящей легендой. Умный, справедливый, бесстрашный. Каким и должен быть любой судья. И слышала, как Драйер назвал Гарри умничкой. В тот момент ей хотелось, чтобы Гарри дал Драйеру по физиономии хотя она была даже немного разочарована, когда Гарри попался на удочку и как следует обложил судью Стоуна, который был его полной противоположностью. Тут Кейт поняла, что если ее стратегия оправдает себя, то клиентка Эдди отправится в тюрьму, и сейчас она помогает в этом драйеру. Живот неприятно сжался. Блок подхватила коробку с материалами обвинения, Кейт собрала свои папки, и, проходя мимо Эдди, не сдержалась и кое-что ему выдала. Совершеннейшую мелочь — просто поставила его в известность, что Александра решила пройти тест на детекторе лжи. По крайней мере, это должно было подтолкнуть Эдди к подобному решению и в отношении его клиентки. Если от теста откажутся обе сестры, то у обвинения будет больше шансов осудить обеих. Кейт знала, что если Александра успешно пройдет проверку, это будет весомым аргументом в ее пользу. Особенно если София провалит тест или вообще откажется от него. То, что София тоже может успешно пройти проверку на детекторе лжи, Кейт и в голову не приходило. Александра была крайне убедительна. Даже на блок это произвело впечатление. Кейт абсолютно верила в невиновность своей клиентки, что автоматически делала убийцей Софию. И это правильно, что убийц осуждают и отправляют в тюрьму. Так, по крайней мере, она говорила себе. И все же что-то в ней колебалось при мысли о том, чтобы ткнуть пальцем в другого человека и назвать его убийцей. Это была работа прокурора. Всей своей душой она была адвокатом защиты. Обвинители — люди совсем другой породы. Кейт все никак не могла избавиться от этой мысли, пока они с блок, которая молча несла коробку с материалами обвинения, выходили из зала суда, шли по коридору и спускались в лифте на первый этаж. А когда оказались на Сентер-стрит, залитой холодным солнцем, эта неотвязная мысль уже всерьез не давала ей покоя. А вдруг ее клиентка лжет? Вдруг это Александра убила Фрэнка Авелина? Стратегия Кейт могла привести к пожизненному заключению ни в чем не повинной женщины. Она остановилась и помотала головой, словно желая избавиться от этой мысли, вытряхнуть ее из уха на тротуар. «Кейт Брукс? послышался чей-то голос. Она подняла взгляд, к ней подходил какой-то мужчина в светло-коричневом пальто и черной вязаной шапочке с добрым открытым лицом и вопросительным взглядом. Вдруг он оказался прямо перед ней. «Кейт Брукс?» — повторил мужчина. «Наверное, репортер», — решила Кейт, который ищет первые материалы по этому делу. Репортеры обычно не появлялись на судебных слушаниях до тех пор, пока не светила возможность ухватить какую-нибудь жареную цитату вместе со сделанным втихаря снимком обвиняемого с парализованным страхом и болью лицом. «Да, это я», — подтвердила она. Мужчина мигом распахнул пальто, Выдернул из-за пазухи большой конверт и сунул его Кейт. Едва только малость удивленная и застегнутая врасплох, она машинально взяла его, как он произнес «Вам повестка», после чего быстро удалился. Кейт разорвала конверт. Щеки у нее вспыхнули, она сглотнула. На нее подали в суд. Иск на 2 миллиона долларов. Блок взяла у нее бумаги и быстро просмотрела их. «Рано или поздно это должно было случиться», — сказала она. С тех пор, как Кейт перехватила это дело у своей фирмы, она регулярно вступала в перепалки с Леви, Бернард и Гроф. Сначала были вежливые звонки Александре, которая сдержала свое слово, не реагируя ни на какие просьбы Леви о встрече. Через некоторое время такие звонки прекратились, фирма сменила тактику. Первое письмо пришло в коричневом конверте — прямо-таки улепленным всевозможными красными штемпелями, смысл предупреждения на которых сводился к тому, что если получатель немедленнее ответит на это послание, то его ждет чуть ли не расстрел. В письме говорилось, что Кейт нарушила условия сразу двух серьезных пунктов своего договора с фирмой, касающихся отказа от конкурентных действий и неиспользования конфиденциальной информации для получения конкурентного преимущества, поскольку не только переманила крупнейшего клиента Леви Бернард и Гров. Ну и разыскала адрес Александры в клиентской базе фирмы, чтобы посетить ее. В последнем абзаце говорилось, что если она откажется представлять Александру, все будет прощено, и что у нее ровно семь дней, чтобы принять решение. Через семь дней пришло еще одно письмо. В нем повторялись обвинения, содержащиеся в первом, но на сей раз говорилось, что фирма собирается подать на нее в суд за нарушение условий контракта, упущенную выгоду и причиненный ущерб. Кейт знала правила игры. Она отправила простой ответ, в котором сообщала, что поскольку была вынуждена уволиться с работы из-за постоянных сексуальных домогательств и дискриминации, то не считает себя связанной никакими условиями контракта. Если фирма игнорирует свою политику по борьбе с домогательствами, то и она будет игнорировать договорные обязательства, ограничивающие ее в профессиональном плане, поскольку ей пришлось уволиться именно по вине фирмы. На этом письма прекратились. После этого больше ничего не приходило. Кейт пришла к выводу, что прочие партнеры провели тщательное внутреннее расследование и решили, что овчинка не стоит выделки. «Я думала, они просто на это забили», — сказала она. «Нет уж», — отозвалась Блок, — «такие без драки не сдаются». «Дело и вправду пахло дракой, это уж точно». Кейт понимала, что тогда ей придется подать встречный иск, ссылаясь на развратные действия Леви, и хотя все, что она укажет в этом иске, будет чистейшей правдой, доказать это совершенно нереально. Блок поставила коробку с материалами обвинения на тротуар, достала ключи и открыла пультом пискнувший пикап. Кит села прямо на коробку, закрыла лицо руками и попыталась успокоиться. «Поехали», — позвала ее Блок, — «потом со всем этим разберемся. Сейчас нам нужно выиграть дело об убийстве, и у меня такое чувство, что все ответы сейчас у тебя прямо под жопой». Кейт улыбнулась и встала. Вместе они убрали коробку в багажник и закрыли крышку. Кейт села на пассажирское сиденье, блок на водительское. Пристегиваясь ремнем безопасности, Кейт заметила, что у нее дрожат руки. Она плотно сжала колени и сказала себе, что все будет хорошо. Хотя не поверила ни единому своему слову. Рыкнул мотор, и блок влилась в поток машин. В 50 ярдах перед ними светофор сменился с зеленого на желтый. И тут Кейт услышала рядом с собой рев мотоцикла. Повернув голову, она увидела мотоциклиста в черном шлеме с затемненным забралом. Тот тоже повернулся к ней, явно глядя прямо на Кейт. По обтягивающему байкерскому костюму она поняла, что это женщина. Внезапно мотоцикл резко взвизгнул и рванул вперед, быстро набирая скорость. У Кейт даже заложило уши. Мотоциклист, весь в черном влетел на перекресток на желтый свет, оказавшись на другой стороне как раз перед тем, как тот сменился красным, а затем, петляя между машинами, скрылся из виду. «Классный мотик», — заметила Блок, останавливая пикап перед светофором. Остаток дня и часть ночи Кейт и Блок разбирались с материалами обвинения на квартире у Кейт. Заказали по телефону поесть, Кейт приготовила кофе, и в два часа ночи Блок отложила последнюю стопку бумаг и потерла виски. «Ну что, Финита? спросила Кейт. «Я думаю, Финита обеим этим девушкам», — безрадостно отозвалась Блок. Обвинение опиралось в основном на данные судебно-медицинской экспертизы, на следы ДНК обеих обвиняемых на теле убитого, на отпечатки пальцев и ДНК обеих обвиняемых на орудии убийства, на волосы Софии Велина обнаруженной на теле жертвы, на след укуса Александра на теле жертвы. У обеих обвиняемых был мотив, у обеих имелась возможность. Одежда обеих была вся в крови их отца. «Трудно разделить ответственность. Все будет зависеть от того, кому поверят присяжные», — сказала Кейт. Блок мотнула головой на стопку криминалистических отчетов. «Такого рода улики позволяют закрыть их обеих». Двухместный диванчик был вдавлен посередине, там, где сломалась центральная планка. В остальном он тоже не был особо удобным. Но Кейт все равно села ровно по центру, зная по опыту, что все равно сползет туда, где бы изначально не устроилась. Упершись локтями в колени, она накрутила на палец прядь волос, задумчиво глядя в пространство, и, наконец, произнесла. Посмотрим, что она скажет утром. Проводив блок до двери... Кейт прямо в одежде завалилась в постель и проспала до 5 утра, пока окончательно не продрогла. Поднявшись, отнесла одеяло к батарее и уснула опять, свернувшись калачиком на полу. К 11 утра она уже приняла душ и надела новый костюм, чтобы встретиться с Александрой у той на квартире. Клиентка впустила ее и предложила присесть за маленький кухонный стол. — Хороший костюмчик, — заметила Александра. — Новый? — Да, спасибо. Они сидели напротив друг друга за столом, потягивая горячий травяной чай и разговаривая о всяких пустяках, прежде чем Кейт перешла к делу. Поведала Александре о том, какими вещественными уликами располагает против нее обвинение, объяснила, насколько убийственно это выглядит. Наверное, единственным плюсом была лишь убийственность этих улик для обеих сестер. «Полагаю, есть способ минимизировать возможный ущерб», — сказал Кейт. «Я хочу сразу оговорить на суде, что мы не станем оспаривать ДНК, Кровь и отпечатки пальцев. Вы сообщили полиции, что подошли к своему отцу и пытались приподнять его. А ножом пользовались, когда готовили. Ни одна из этих улик не указывает на то, что это именно вы убили своего отца. Лишь то, что это просто могли быть вы. Я думаю, все эти экспертные заключения заставят присяжных прийти к мысли, что вы должны были убить его вместе со своей сестрой. Речь идет о том, чтобы свести к минимуму подобные подозрения. А лучший способ добиться этого — показать, что все это лишь полностью подтверждает вашу версию событий. И что же фактически произойдет, если мы не станем все это оспаривать? Мы скажем присяжным, что все эти улики существуют, но дадим понять, что они не важны, что они ничего не доказывают. вот след от укуса совсем другое дело. тут мы будем отбиваться до последнего. Александра отвернулась, на глаза у нее навернулись слезы. Делайте все, что сочтете нужным. Я просто так волнуюсь из-за этого слушания, Я не могу даже просто смотреть на нее. Я не хочу находиться с ней в одной комнате. Она убила моего отца. Она хочет разрушить мою жизнь. Я не хочу ее видеть. Можно ли установить ширму или что-нибудь в этом роде, чтобы мне не приходилось видеть ее каждый день во время этого процесса? Насколько я знаю, нет. Хотя я подумаю над этим. Я знаю, это практически невыполнимо, хотя...» Кейт умолкла, увидев, как дрожат пальцы Александры. Ей пришло в голову, что главная забота ее клиентки вовсе не в том, будет ли она осуждена, куда больше терзают ее потери отца и глубокая неизгладимая рана, нанесенная его убийством. Предоставьте это мне. Я посмотрю, что тут можно сделать. Если не получится, тогда мне нужно, чтобы вы были сильны. Вам вовсе не обязательно смотреть на нее. Смотрите на присяжных, пусть они увидят то, что я сама сейчас вижу. Александра встретилась взглядом с Кейт. Подбородок у нее задрожал, и она слезнула слезинку с уголка рта. «Постараюсь», — пообещала она, сделав глубокий вдох и задержав дыхание. На выдохе пальцы ее надавили на стол, а затем кругами заскользили по нему, словно она ощупывала каждый изъян в дереве и исследовала его. Александра набрала в грудь побольше воздуха, достала из рукава блузки носовой платок и осторожно вытерла мокрые щеки. Кейт почувствовала в воздухе запах лаванды и специй, наверняка от этого платка. Александра понюхала надушенный носовой платок, потерла хлопок между большим и указательным пальцами, а затем развернула и показала Кейт. В уголке платка виднелись инициалы «ФА», вышитые черной нитью. «Этот платочек по-прежнему пахнет папой», — произнесла Александра, и в уголках ее глаз опять заблестели слезы. «Это все, что у меня от него осталось». Кейт взяла ее за руку, и они обменялись горестными улыбками. Завтра проверка на полиграфе. Запомните это чувство. Это поможет вам пройти ее, сказала Кейт.